Глава 14. Сквозь аквариум. Оказавшись в редакции, он дождался загрузки компьютера, открыл лексикон, посмотрел на проклятую синеву, взял блокнот, куда записывал редакционное задание, и отложил в сторону, даже не открывая. Вместо этого потянул к себе поближе телефон и набрал номер, который помнил наизусть. Невыносимая жажда знать ответ свербила в голове, как голодный червяк. Чего, Тимби? Послышался из трубки знакомый голос Идовского. Я зижурство только что. Я так и понял. Слушай, у меня вопрос про тот самый порошок. Он ведь такой лимоно-желтый, я правильно понимаю? Что, опять кто-то умер? Что-то в тембре голоса, пусть даже смазанного глухотой телефонной связи, подсказало Черскому, что его догадка верна. Та, про кого я знаю, пока жива. У меня тут дело серьезное. Кажется, я знаю, как выйти на бандитов, которые предположительно стоят за порошком. «Почему ты настолько уверен, что это именно бандосы? Может, люди просто круто свои дела ведут?» На этом месте почувствовала, что спорить уже не хочет, потому что кто знает, по какую сторону водораздела ловит рыбку его собственная сестра с ее муженьком. И, конечно, он сам с ними. Откуда ж он знает, вдруг кому-то из тех, с кем их свела жизнь повезло меньше, и они узнали их с плохой стороны? Кто знает, что увидят те, кто узнает с плохой стороны самого Черского? — Ну, есть серьезные подозрения. — Тело есть. — Ну, тело увезли в похоронное бюро, и это бюро подозрительно. — Я догадываюсь, о чем теле ты говоришь. — Ну, естественно, что догадываешься. — Про постороннее тело я бы звонить не стал. — Родные против того, чтобы они хранили ее тело? — Я думаю, на них могли надавить. — Весь похоронный бизнес стоит на давлении, потому что контор таких много, сервис почти всегда один и тот же ты хранил кого-то лично или только присутствовал не случалось все еще впереди это не так сложно для этого в бахоронные конторы и бывают дело в самой конторе подозрительная она слушай ты реально думаешь что мы можем проверять все подозрения нам каждый день приходят заявки обычно от одиноких старушек и у них каждый раз одно и то же в их подъезде все мужчины бандиты все женщины проститутки все дети -садисты и наркоманы». А президент Америки инопланетный Антихрист. Если мы будем каждое обращение проверять, уже сами кукукнемся, не хуже этих бабусик. Это бы я не отказался от командировки в Америку, чтобы встретиться с их президентом и проверить насчет Антихриста. Ну, или подождать, пока он сам к нам приедет, с официальным визитом. Я подозреваю, что тут происходит реальное преступление. Если родственники тело отдали, значит, подозревай себе дальше. — Тело — собственность родственников. — Слышал, может быть, как говорят, нет тела — нет дела? — Нет, дело не в теле. Дело в том, что от этого тела хотят избавиться. — Они это тело что, съесть собираются? — Нет, дело. — И что у нас в уголовном кодексе нет законов, которые запрещают каннибализм? — Ну, разве что родственники могут оспорить, потому что тело — их собственность. Вдруг они сами закусить хотят? «Самое страшное, что можно пришить надругательство над трупом или могилы. Статья 347. Скорее всего, шраф. Я думаю, тут ничего смешного. Все намного серьезнее. Если это настолько серьезно, можешь попробовать их этим шантажировать. Я разрешаю. Потому что знаю, что все равно ничего не получится. Короче, хватит мое время тратить. У меня есть доказательства. Их я этим ребятам показать не могу». «А мне показать сможешь? Сегодня вечером в экспресс-сервисе. Там же прикормленные люди. Место безопасное». «Если точнее, это они меня прикормили, как собаку. Хорошо, что на цепь пока не сажают. Короче, сегодня в семь. Загляну, послушаю. Надо иногда после работы веселиться». Он не понял, о чем говорилось на совещании. Не надо было никуда идти весь день в теплой редакционной духоте. Хотя... это было хорошо, можно было не думать». Черский отстукивал материалы словно по анестезии, ему не было ни тяжело, ни легко, просто все эти буквы и абзацы не имели никакого значения. Надо было написать как угодно и как можно быстрее. Чтобы справиться до половины седьмого, а потом бежать, почти лететь на автобусную остановку и ехать, и ехать, и ехать по проклятующему проспекту туда, на восток, где лицей номер два, огромные многоэтажки белоконя так и непокоревшиеся ему база Олимпийского резерва и загадочная кафешка «Экспресс-сервис». Может быть, слишком старые, а может быть и слишком новые для непростой нашей эпохи. Он мог не успеть закончить статью, но это его не волновало. Возможно, он завтра вообще не появится на работе, потому что его просто убьют. Такой вариант будет самым простым, потому что для завтра у него были более важные дела. Что бы с ним ни случилось, в редакции есть и другие люди, которые смогут написать за него ту же самую чепуху. Или вот Владимир Петрович. Он же мне спортивную колонку ведет. У него рассказы о живой природе, которые только он может написать, и которые обязательно должны быть в газете, хотя их едва ли кто-то читает. А Черский освещает в основном происшествия, которые происходят из новостных агентств, или вот просто так неведомыми путями. Как, например, это проклятое задание с подозрением на убийство, Который дал ему Лобанович. Интересно, откуда редактор про него узнал? Хотя как раз этого редактор и не расскажет. И будет еще уверен, что, сохраняя эту гнилую тайну, оказывает другу превосходную услугу. Все-таки он успел. Но когда спустился вниз и уже выходил из редакции, по спине все равно мазнул тяжелый взгляд человека, которого поставил горелик. Что этот когда-то сидел в этом черске, уже не сомневался... Видимо, это и был один из тех вариантов трудоустройства, которые берегут для своих всяких там хачапуридзе. И все равно ощущалось это странно. Если раньше, хотя бы две недели назад, во время той достопамятной пьянки, где я скандалился секретарь редакции, теперь уже бывший, его даже забавляло, что газета пользуется услугами криминала, и он пил за одним столом с этим опасным человеком. А теперь... Когда у редакции действительно появилась охрана, темные мысли все равно лезли в голову. Что если за косяки его теперь не отчитают и даже не уволят, а именно применят особые меры, которые воры в законе применяют к предателям общего дела? С легкой дрожью он вспомнил, что после того последнего дня он секретаря редакции ни разу не видел. Конечно, скорее всего, его просто поперли в вза шею, он скоро всплывет в более официальном и безденежном месте. Но ведь могли устроить так, чтобы не всплыл. Могли, будь они прокляты. В принципе, велика ли разница в том, что им крышевать? Ларьки и другие газеты или наркоторговцев. И то, и то услуги населению. Просто наркоторговля куда выгоднее, чем два предыдущих вместе взятых. Ладно, не суть. Даже если он просто потеряет день или два, Лобанович войдет в его положение, как не раз входил в положение Владимира Петровича, с редкими, но внушительными запоями. Просто потом он напишет больше материала, ну, десять статей, не двадцать статей. Сколько понадобится, столько и напишет. Внутри все было так же, как раньше. Рыбки плавали в зеленую глубине, а в тепло-желтом освещении духового шкафа вращались ароматные курочки — Сейчас он даже подумал, что было бы неплохо шикануть и взять такое дно. В одиночку он, конечно, и здесь не умнет, но дома на двоих можно будет питаться целый день. Человек за стойкой был тот же самый, он тоже узнал Черского. Сразу поставил бутылку, налил и спросил, желаете ли салата? — Если есть, — Оливье, — произнес журналист. — Нет, Оливье не держим, — донеслось в ответ. — Оливье не подходит к этому алкоголю. Вы слышали о таком? Черский ощутил небольшую тоску по блинной Найсака Бабеля. Она, наверное, сейчас там, гуляет на все гонорары. Еще сильнее захотелось курочки. Больше из чувства противоречия он спросил. — А какие салата у вас вообще есть? — Есть цезарь. — Ну, цезарь так цезарь. Человек в белой рубашке исчез. — Черский автоматически, по примеру, персонажей американского кино, опрокинул рюмку и не успел даже понять, что именно за алкоголь был в ней. Нечто похожее на жидкий огонь, значит, не водка, похоже на коньяк. А может быть, это некое подобие виски? Он, конечно, сталкивался с виски на редакционных посиделках, но там был обычный конфискат, невкусный, как будто керосин пьешь. Но есть же, наверное, хороший виски, которые не достанешь даже в самой Англии. Потому что его выпили сами производители. Впрочем, в настолько странном месте он не удивился бы даже к Вальдосу. Он посмотрел на часы уже семь пятнадцать, а пытался вспомнить, было ли в обычах Садовского опаздывать. Это оказалось непросто. Последний раз, если не считать той встречи, они пересекались случайно в Афганистане. Они не назначали особо друг другу встречу, можно было спросить у официанта, пусть они даже ничего не знали. Они начали просто для того, чтобы разогнать разговором эту напряженную атмосферу, но этот, как назло, удалился в общество Цезаря. Смотреть на рыб ему быстро наскучило, он вообще не любил этих безмолвных и подводных животных и признавал их только на тарелке и в виде жареного филе, но даже его вечно забывал покупать и потому полагался на Вику. Так что он сам невольно стал смотреть насквозь. Там, за красным мельтешинем и зеленой пеленой, была ясно различима входная дверь. Изнутри она была обита дермантином, словно в какой-то обыкновенной квартире. Хотя, если смотреть бегло, особенно когда входишь, кажется, будто аквариум почти непрозрачный. Дверь открылась. В кафетерий вошел человек в тяжелой бесформенной зимней куртке. Черский не мог видеть всех подробностей, но он разглядел главное. Это был не Садовский. Это был тот самый человек, который тащил носилки на пару со степорой, И в руке у этого человека был пистолет. Официант, наверное, в курсе успел подумать червски. Поэтому так удачно ушел. Времени, чтобы додумать эту мысль до конца, у него не было. Все решалось прямо сейчас. Пока сотрудник зловещего в похоронного бюро стоял в дверях, озираясь, и он так и не заметил человека, который смотрел на него сквозь аквариум. Бандит держал пистолет, как держит его тюремщик, уверенный, что применять пока не придется. Так что Черский успел выхватить свой и выстрелить в упор прямо сквозь зеленое пелено и красные пляски рыбок. Сначала брызнуло стекло в перемешку с водой, и он вообще ничего не мог видеть. Хлынула на пол вода, застучали среди осколков агонизирующие рыбки. И только потом Черский разглядел сквозь сломанную стеклянную дыру, что осталось на месте аквариума, красные пятна на дермантине входной двери. Бандита не было видно. Судя по хриплым стонам, он повалился на пол и корчился там, рядом с рыбками. У Черского все равно не было времени, чтобы всерьез проверять результаты этого выстрела. Он пули соскочил со стула и бросился к двери на кухню. Выложенная белым кафелем, словно общественный сортир кухни, оказалась на удивление тесной... Официант стоял за металлическим столом и нарезал только что поджаренную курицу. Он услышал выстрел и едва ли понял, что случилось, но сообразил правильно, и как только в кухне появился Черский с пистолетом на готове, официант тут же отшвырнул нож и примирительно поднял руки. Черский не стал ничего ему объяснять, даже не сбавляя скорости, он выбежал к заднему выходу и вылетел на улицу. Чуть поудоль возле домов стояла машина. На полпути от машины до экспресс-сервиса — Еще двое людей, незнакомые, и тоже в тяжелых куртках, и держат в руки в карманах. Нетрудно догадаться, что в карманах у них никакие нечеткие. Весь их план был теперь как на ладони. Конечно, его выследили. Конечно, были достаточно уверены, чтобы поставить на него, пусть опытных, но торпед. Очень, может быть, бывший комендант Кабульской гаптова кто узнал про него, дрожал на него зуб и хотел бы служиться, показать, что он самый крутой. И, конечно, просто так с него уже не слезут. Но сам с пор не приехал, и этим дал ему решающие преимущества. Эти двое не сразу поняли, кто он такой. Черский усмехнулся и выстрелил. Раз, другой, третий. Одна из фигур дернулась, схватилась за грудь и повалилась. Второй тоже повалился, но не похоже, чтобы он был даже ранен. Откатился в сторону, выставил вперед с собой ствол и тоже принялся стрелять в ответ. Этот тоже явно где-то служил, есть привычка залегать. Черский тоже повалился в обжигающий снег. Все как учили в военном училище, где началась перестрелка. Что-то вроде дуэли, в которой оба участника лежат на животах и тратят все внимание на то, чтобы получше прицелиться. Выстрел другой, третий. Ствол уже ощутимо нагрелся в руке, когда противник вдруг дернулся и обмек, обшаривая снег с крюченными руками. Черский поднялся и сделал несколько шагов в ту сторону. Бандит схватил свое оружие, но выронил, снова схватил. Возможно, выстрелил бы, но еще прежде Черский ухитрился влепить ему последнюю пулю прямо в макушку. Черский спрятал оружие, а потом быстро зашагал прочь, но так, чтобы опустошенная машина была в его поле зрения, ему вовсе не хотелось получить свинцовый поцелуй в спину. Но и тратить время на то, чтобы узнать, насколько тщательно он уложил противников, он тоже не мог. «Пусть даже кто-то из них вызовет милицию!» они все равно не будут писать на него заявление. И все не потому, что настоящие воры в органы не обращаются, а потому, что теперь, после такого провала, банда сделает все, чтобы все-таки его достать и поквитаться с ним своими, куда более жесткими методами. В ушах стучала кровь. Совсем рядом по правую руку тянулась серая стена жилых многогранников, но никто даже не пилился из окон на перестрелку, где он положил, может быть, трех человек. А если кто и смотрел, то сквозь стекло, а потом уж точно не стал обращаться в милицию. Журналист помнил это еще по Афганистану. Люди быстро привыкают к насилию.